Эпилог. Азар. Вот уже долгое время я сижу в одиночестве. Ничего страшного, я не против. Хотя у меня много недостатков, нетерпеливость в их число не входит. Я умею ждать. Не знаю, куда меня отвели. С тех пор, как умерла мишея, время слилось воедино. Я не помню, что делал после того, как меня оттащили от ее трупа. Я не помню, что боги говорили мне и друг другу. Но ну, я ясно помню, как меч Шикет пронзил Миша сердце. Вижу эту картину очень ярко. Все время об этом думаю. Члены Белого Пантеона оказались не в силах разобраться, кто я такой и что собой представляю. Я и сам не очень это понимаю, а потому не могу винить богов за то, что они никак не решат, как же со мной поступить. Пока что меня заковали в цепи и оставили в темной комнате. Я всегда неуютно чувствовал себя среди живых. Но сейчас еще более чем когда-либо отделен от своей смертной сущности. Я не чувствую голода, не испытываю даже тяги к крови. Я не сплю. Какая-то часть меня так и не вернулась обратно, когда Мише вытащила меня из ритуального круга, и теперь на место этой части встало что-то другое. И я жду. «Боги иногда навещают меня, видимо, в попытках понять, какую часть Аларуса я сохраняю в себе. Пожалуй, гораздо меньше заботит моя сила, нежели воспоминания». Айкс выманила Аларуса в засаду, зрано выковала клинок, которым его убили. Виторус разбросал части его тела. «Они наблюдают за мной настороженными взглядами, словно я змея, которая может в любой момент укусить. Гадают, правда ли я преданный ими брат в ином обличии, готовы наказать их за совершенное злодеяние. Возможно, мне досталась сила Аларуса, и, возможно, у меня в жилых и впрямь есть капли его крови, но я не унаследовал его воспоминания. Тем не менее, пусть беспокоится, потому что, хотя я и не помню, как боги из белого пантона предали Аларуса, я прекрасно помню, как они выглядели, когда стояли над истерзанным телом мише. Я помню, как выглядела она сама когда загорелось в руках Бога Солнца, которого когда-то любила больше всех на свете. Я помню, как Бог жизненной силы отшвырнул Мишесловно раненное животное. Я помню, как богиня справедливости позволила свершиться ужасной несправедливости, которую представляла собой ее смерть. Я помню все и гораздо больше ненавижу белый пантеон за это, чем за какое-то там предательство двухтысячелетней давности». Смерть одной и единственной женщины, женщины, которая была лучшей всех вместе взятых, и которая отдавала все, пока у нее не осталось ничего, намного важнее остального. Но я терпелив и отличаюсь твердостью. У меня достаточно времени, чтобы подумать о Мише и о том, что я преподнесу ей, когда, не если, а когда, снова найду ее. Если бы я был богом солнца, то подарил бы Мише бесконечные рассветы и тепло очагов. Если бы я был Богом моря, то подарил бы ей прохладные дожди жаркими ночами, и морские течения, которые бы всегда приносили ее домой. Если бы я был Богом жизненной силы, то подарил бы ей сладкие фрукты и весенние цветы. Я подарил бы ей все, что угодно. Я подарил бы ей весь свет, и бы Мише это заслужила. Все то в смертном мире, что она любила, я преподнес бы ей целиком и без остатка. Но я не бог. У меня есть только один единственный подарок, который я могу положить к ногам Мише. И поэтому я терпеливо жду. Конец третьей книги.